Глава 33. Нанга Парбат Манслу. Первым в себя пришел несгибаемый вирк Вольва. Он поднялся, отряхнул часть налипшего песка и сбросил спа жилет Сушиться надо, и двигать отсюда. Он, подавая пример, решительно стянул и расправил на прохладном с утра песке куртку и рубаху. Тщательно расшнуровал высокие кожаные ботинки и долго вытряхивал из них упрямые капли. «Штаны тоже можешь снять», — Сейхидси бросила ему Инси. Но Вирга трудно было смутить. Скоро узенький пляж между морем и Чангаром сплошь покрылся одеждой, а живые сбились в круг, отогреваясь в лучах встающего солнца. Прибой равнодушно вылизывал прибрежный песок, а в проливе гуляли у самого дна причудливое случайное течение, то и дело вспенивая, Ни с того, ни с сего еще недавно спокойную поверхность. Над водой носились чайки, едва не задевая кончиками крыльев волны, что бежали куда-то беспорядочно и торопливо. Хальгдаф отдал Инси длинную мужскую рубашку из непромокаемого рюкзака. Апарт рассмотрел в том же рюкзаке весь курительный набор. Эльф действительно всюду таскал за собой эти безделицы. Крымские торпедники продолжали шнырять на виду. Правда, из десятка осталось всего четыре. Остальные убрались. Но эти словно задались целью разнюхать дальнейшее действие живых с потопленного броненосца. Два раза корабли с командой техника Большого Киева топили. Два раза пришлось спасаться вплавь. Два раза всех могло затянуть вслед загибнущей посудиной в пучину, откуда нет выхода даже во мрак вечной ночи. Первый раз команда не недосчиталась половины живых. Второй хвала жизни обошлось без жертв если не брать в расчет ранения Мины и Роя Ловсена. Система была упорна и последовательна, и поразительно невезуча. Кто-то помогал живым, и Парт даже знал наверняка, кто именно. Мир против системы. Живая земля против железных машин. Зелень загородных парков против бетона городских кварталов. Сама жизнь вступается за тех, кто жаждет движения, И не приемлет тысячелетней спячки. Привычный мир раскололся на две непохожих половины. Но никто, как всегда, точно не мог сказать, где именно пролегает невидимая граница. Живые техника Большого Киева пользуются машинами. Бездушная система наносит удары руками ничего не подозревающих живых. Кажется, что совсем рядом зеркало. Но в чем-то оно врет. Кое-что отражает неправильно, а кое-что шиворот на выворот. И поди разберись, где правда, а где ловкий обман, иллюзия. И поди разберись, на чьей ты стороне. Даже если искренне уверен, что выбор давно сделан, каждый твой поступок лишь подтверждает этот выбор. Все, абсолютно все может обернуться всего лишь отражением в неправильном зеркале. И тогда тебя вдруг настигнет твоя же рука, в час, когда этого совсем не ожидаешь. И хорошо, если тебя самого, а не твоего друга. Из раздумий Парда вывел хлопок по плечу. Пард приподнял голову с надутого жилета, прикрылся ладонью от солнца. «Надо бы идти, шеф!» надлежащим Пардом склонился уже одетый Халькдаф. «Чего-то торпедники нервничают!» Команда облачилась во влажную одежду. Это было неприятно. Пард вскоре ощутил на себе, но торчать дальше на узком мысу и впрямь было глупо. И они двинули прочь от восточного края косы. Сначала по Чангарскому берегу, но постоянный ветер со стороны Киева за долгие годы нагнал к Тузле столько всякой плавучей дряни, что Чангарский берег, жизнь весь когда превратился в сплошное малопроходимое болото, пришлось идти по Черноморскому. Этот берег, напротив, был чист, словно пляжи курортных районов, разве что песок кое-где был разбавлен россыпями битых ракушек, зимние штормы бывало. Перехлестывали косу, будто притопленное бревно. Коса становилась шире. Правый, северный берег постепенно пропал из виду. Голый песок сменился сначала редкими кустиками травы, потом просто травяной полосой. А дальше стали попадаться даже маленькие деревца. Через километр деревца стали выше хольфингов, еще через полкилометра выше гномов. Парт помнил, что в самой широкой части моря Ченгара отделено четырьмя сотнями метров суши, а в длину тузла протянулось на добрых семь километров, или пять миль, как кому больше нравится. Пропали куда-то еще два катера, но оставшаяся пара продолжала неотступно сопровождать неровную цепочку живых, бредущих по песку. «Чего им не имется?» – ворчал бюскер зыркая на катера. «Эх, ракетницы бы!» – вздыхал в ответ беленький. «Ну, дойдем мы до западного края Косы», – рассеянно подумал Парт. «А дальше что? Опять вплавь? Крымский берег оттуда должен быть виден». Он уже собирался посоветоваться с Халькдафом, Вольво и Инси, когда идущий первым Иланд вдруг замер, издав короткое, негромкое восклицание. вдалеке, метрах в семидесяти от берега, в зарослях деревьев маслин что-то краснело, что-то до боли знакомое. Надувной спасательный плот, похожий издали на натянутую палатку. И по тугому резиновому борту плота змеилась черная, ясно различимая надпись «Гелиадор». А потом из плота палатки выбралась высокая тень в темно-зеленой маскировочной одежде, на миг замерла в недоумении и бросилась к ним. А Иланд бросился навстречу, нелепо словно чайка на взлете раскинув руки. «Иланд! Вах, мистер!» Вольво даже остановился. «Ну и ну! Выплыл, чертяка!» Впервые за много дней Парт видел улыбающегося Иланда «Привет, Вахмистер!» – поздоровалась с эльфом Инси. «Как ты здесь оказался?» «Течением принесло, не поверите!» «Тащила в пролив, но я сумел запустить двигатель на плоту!» «Но вы-то как здесь оказались?» «Действительно!» – подумал Парт рассеянно. «Вахмистер должен удивиться сильнее нас!» «А нас потопили!» — объяснил неунывающий орк Вася. «Слыхал, льбу пару часов назад!» «Слыхал!» — кивнул Вахмистер. «Это мы!» — гордо объяснил Вася, словно подчинение дикого броненосца было целиком его, Васина, заслуга. Все невольно засмеялись, даже раненые Ройловсом и Мина. «А ты, гляжу, неплохо устроился!» — сказал Иланд, обернувшись к плоту. Рядом в тени маслин виднелся над погасшим кострищем котелок на треноге, а на натянутой между ветвей веревки сушилась внушительная низко бычков и несколько крупных кефалей. «Пришлось!» Вахмистер уныло вздохнул. «Я раз шесть удрать пытался, да катера крымские заразы, тут же назад загоняют. Как они только плот не перестрелили, ума не приложу. Вот решил выждать, может снимут оцепление». «Жди, снимут они, как же!» – проворчал Хальдав. Вахмистер впервые поглядел седому эльфу в лицо. «Кстати», — сказал он, — «здравствуй, Халькдав. Сколько мы с тобой не виделись». «Здравствуй, Вахмистер», — вежливо ответил Халькдав. «Давненько не виделись, ты прав. С войны за Балиары, кажется». «Халькдав в команде, Вахмистер. А за хозяина теперь у нас парт», — предупредил Вольва. «Значит, — бесстрастно уточнил Вахмистер, — все получилось». «Еще не все», — вздохнул Вольва. Но многое. Броненосец, например, по рецепту Парда, мы подчинили. Правда, таким образом, что я и за тысячу лет изобрести бы не сумел. «Выходит, наш выбор оказался верным», – пожал плечами Вахмистер. «Я рад, что мы снова в одной команде, Халькдаф. Хотя я всегда и осуждал твои методы». «Не вижу ничего недостойного в моих методах», – огрызнулся Халькдаф. «Прекратите», – решительно оборвала их инси. Я, конечно, недолго пробуду техником Большого Киева, но пока я все еще техник. Эльфы. Тысячелетние эльфы послушно склонили голову перед ней, перед женщиной Лонгером, только начинающей жить. И Парт вдруг понял, как нелегко дается им эта покорность. И попытался представить, каково это строить надгробный памятник и себе, и собственной расе. Ведь все долгоживущие в команде техника Большого Киева Последнее время занимались именно этим. Рыли собственную могилу, чтобы однажды исчезнуть из этого мира. Раньше срока отпущенного свыше. И Пард с трудом сдержался, чтобы не вздохнуть от прогулявшейся по спине стужи. А Бюскер -Молин с отвращением огляделся. Его, конечно, расстраивала жалкая полоска песка и целое море воды. «Значит, отсюда нас добром не выпустят?» сказал он угрюмо и поднял глаза на Парда. «Шеф!» «Придумай способ покинуть этот островок, только побыстрее, а?» «Я постараюсь», — честно пообещал Парта.